Глава тринадцатая. Кальт сдается. «Патера! О, Патера!» Со ступеней парадного крыльца старого Монтеона ему, подняв лицо кверху, призывно махала рукой Майтера Мрамор. Рядом с нею стояли двое латных штурмовиков, а их офицер, облаченный в зеленый мундир, снисходительно демонстрировал крохотной Майтере Мяти, положенную ему по чину саблю. Не на шутку встревоженный, Росомаха поспешил к ним. «Паттер Подняв взгляд, осведомился офицер. «Ты арестован!» Росомаха, отрицательно замотав головой, поспешил представиться. Майтера Мрамор хмыкнула. Да так выразительно, что сокрушительное презрение, вложенное ею в сей звук, обратило в прах все удовольствие юного офицера. Еще миг назад выпивавшегося наивным восторгом Майтера Мяте. «Забрать от нас патеру шелка? Да как вы можете? Такого святого!» Из собравшейся за спиной росомахи толпы донесся негромкий утробный рык. Богатством воображения росамаха не блистал с детства, однако в эту минуту у него создалось отчетливое впечатление, будто там, позади, пробуждается невидимый лев. А молитвы, исправно читаемые им каждую сфингицу, «Вовсе, вовсе не вздор». «Не нужно драться!» — воскликнула Майтера Мята, вернув офицеру саблю и воздев кверху руки. «Прошу вас, не нужно!» Пущенный кем-то камень угодил в каску одного из штурмовиков. Второй, свистнув над головою Майтеры Мрамор, ударил в дверь. Пострадавший штурмовик, сорвав с плеча ружье, нажал на спуск. Грохот выстрела вторил пронзительный вопль и Майтера Мята, поспешно сбежав с крыльца, устремилась в толпу. Подвергшийся нападению штурмовик выстрелил вновь, но на сей раз офицер вовремя сбил ему прицел, пригнув к низу дуло его ружья. «Отпирай двери!» — велел он Росомахе. «Идемте-ка лучше внутрь!» Вслед отступающим из толпы полетели новые камни. Пострадавший штурмовик, обернувшись, выстрелил еще дважды, Да с такой быстротой, что оба выстрела едва не слились в один. А после Майтера Мрамор, при помощи второго штурмовика, захлопнула тяжелую дверь Монтеона, тут же затрясшуюся, загрохотавшую под градом камней. «А все жара!» Уверенно, даже с улыбкой заговорил офицер, вкладывая саблю в ножны. «Ну ничего, с глаз мы убрались, и вскоре о нас позабудут. Вижу ваш паттеро-шелк, фигура популярная». Майтера Мрамор кивнула, но тут же встревожилась. патера Я должен выйти к ним!» Отвечал Росомаха, отодвигая засов. «Мне... М -м, мне вовсе не следовало здесь прятаться. Майтера... Э -э -э, она была права!» Смущенно закончил он, не сумев вспомнить имени второй из Сибил. Офицер вскинул руку в попытке ухватить его за Ризы, но поздно. Росомаха, опередив его на долю секунды, Успел выскользнуть на крыльцо. Штурмовики немедля захлопнули дверь, заперли ее на засов, и гневные вопли, ворвавшиеся было внутрь, поутихли. «Люди! Послушайте, люди!» Донесся из-за дверей приглушенный крик Росомахи. «Его не тронут, Майтера!» Сделав паузу, офицер склонил голову на бок, прислушался. «Мне самому не по душе арестовывать!» Сообразив, что Сибилу его не слушает, он оборвал извинения на полуслове В металле ее лица отразились неяркие цветные пятна, лимонно-желтые, розовые, красновато-коричневые. Взглянув туда же, куда и она, офицер увидел круговерть красок в священном окне и опустился на колени. Пляшущие краски слагались в узоры, которых не удавалось как следует разглядеть, в знаки, в фигуры туманные незавершённые пейзажи, и, наконец, слились в расплывчатое, зыбкое, точно расплавленный воск, лицо богини. Богиня заговорила на непонятном, но странно знакомом, когда-то в невообразимых местах, в непостижимо далёкие времена, известном и ему самому языке. Странно, но офицер понял её немедля. Сейчас здесь он лишь личинка мухи, Однако, согласно речам богини, некогда был человеческим существом, хотя, возможно, пробужденные ими воспоминания не более чем мертвые мысли другого, сожранного им человека. «Будет сделано, о великая богиня, будет сделано, мы его сбережем». «Пока тебя не было, патера заговорила сзади над головой старая Хема, обращаясь к жирному Авгуру, – «нам явилась богиня». Оказала нам честь, и даже без жертвоприношения. Только перевести ее слова оказалось некому. Как же жаль, как жаль, что ты все пропустил. «Вовсе не пропустил, Майтера!» — возразил жирный Авгур. «Кое-что я расслышать успел». Офицер велел ему молкнуть. В ушах его еще звенел далекий, нежный божественный голос. И он понимал, прекрасно понимал, что угодно богиня. Подняться из глубины, всплыть на поверхность озера, снова увидеть тонкий, слепящий яркий штрих солнца, полной грудью вобрать первый вдох, все равно, что родиться заново. Плавать как следует шелк не умел. Напротив, плавал он из рук вон скверно. Однако, несмотря на усталость, держался, держался на гребне неторопливой, могучей волны, судорожно суча ногами, с недаемой смутными опасениями привлечь очередным взбрыком внимание той чудовищной рыбины. Донесшемуся издали крику, вторил отчаянный, часто из Вонского роды. Но шелк не обращал внимания ни на то, ни на другое, пока поднятый вверх новой волной не разглядел над водой ветхие бурые паруса. Вскоре трое полуголых рыбаков втащили его на борт. «Рядом должен быть еще кое-кто» выдохнул шелк. «Нужно найти его!» «Уже нашли!» Оглянувшись, шелк обнаружил совсем рядом улыбающегося во весь рот журавля. Самый рослый, самый седой из рыбаков от души хлопнул его по плечу. «Авгуров берегут сами боги патера Так мой папаша обычно говаривал!» «Авгуров и дураков!» С важным видом кивнув, добавил журавль точно так ударре этих тоже в следующий раз надумаете в озеро выйти возьмите с собой опытного лодочника а пока будем надеяться что и дамочка ваша отыщется вновь вспомнив о громадной рыбине шелк содрогнулся благодарю тебя за заботу но боюсь не смог до нее дотянуться патера нет на но... нет ладно заметим выловим шелк поднялся на ноги Но тут же, не справившись с качкой, потерял равновесие и с маху уселся на груду рыбачьих сетей. «Сиди смирно и отдыхай», — проворчал журавль. «Ты много чего пережил. И я, кстати, тоже. Хорошо еще прополоскала нас под конец знатно. Знаешь, сколько изотопов высвобождается при взрыве хема?» В руке его, откуда ни возьмись, возникла блестящая золотом карточка капитан не найдется ли у тебя чего нибудь перекусить или вина немножко сейчас сударь только гал сменим и я погляжу что у нас осталось пояс с деньгами шепнул журавль заметив озадаченный взгляд шелка карман это вывернуть лемур меня заставил а вот обшарить не догадался я обещал им карточку за доставку нас с тобой в лимна несчастная женщина Негромко, не обращаясь ни к кому в отдельности, проговорил шелк. «Три сотни лет, и все ради». Увидев черную птицу, восседавшую на мачте лодки, показавшись в отдалении, он вспомнил орева заулыбался, но тут же устыдился собственной улыбки и украдкой огляделся вокруг, не заметил ли кто его неуместного легкомыслия. Нет, журавль не сводил глаз с капитана, а капитан с самого большого паруса. Один из рыбаков стоял на носу, водрузив ногу на бушприт. Другой, крепко держа веревку, соединенную с длинной жердью, ее название шелк позабыл, а может и сроду не знал, удерживавший парус развернутым, очевидно, ждал капитанской команды. И затылок его оказался необъяснимо знакомым. Сдвинувшись в сторону, чтобы разглядеть лицо рыбака, шелк осознал, что сети, на которых он сидит, Сухи. Журавль приобрел для шелка красную рубашку, кофейные брюки и кофейного же цвета ботинки на смену черным, поневоле сброшенным в озере. Переодевшись в безлюдном проулке, шелк зашвырнул ризы, изорванную рубашку и старые брюки за кучу отбросов. «Иглострел гиацинт вновь со мной», — сказал он. «И гомодион мой, и четкий». Однако очки и всё прочее ко мне не вернулись. Возможно, сие есть знак. Журавль неопределённо пожал плечами. Вероятно, всё прочее осталось в карманах лемура. Сам доктор тоже обзавёлся новой рубашкой и брюками, а ещё купил бритву. «Говори тише», — добавил он, бросив взгляд в сторону выхода из проулка. «Что там?» «Парочка стражников». «А юнтамьенто наверняка считает нас погибшими», — возразил шелк. «Пока они в этом не разуверятся, опасаться стражников ни к чему». Журавль с сомнением покачал головой. «Подумав, что мы могли уцелеть, они всплыли бы на поверхность и начали поиски, не так ли?» — урезонил его шелк. «Ну да, и выставили бы свою подводную лодку всему озеру на показ. Как, подошли?» Широки чуточку Отвечал шелк, оглядев новый наряд и пожалев, что под рукой нет зеркала. Однако их лодка должна была всплыть на поверхность, чтобы подобрать несчастного Элара. «Это просто ты слишком тощ», — буркнул журавль. «Нет, за Эларом наверх отправили ту маленькую. Мы с тобой ее видели, а за нами ее послать не смогли, поскольку отсек внизу, в киле, затопило бы снова, как только кто-нибудь отдрает люк». Так его и затопило, когда мы открыли люк в полу. Пробормотал шелк. Верно. Я, конечно, открыл воздушный клапан на полную, но давление нарастить не успел. Вы с этой женщиной, спускаясь вниз, воздух стравили. Естественно, воды внутрь набралась уйма. По счастью, места для воздуха она оставила мало. Вскоре его давление сравнялось с давлением воды, и воду почти сразу вытеснило за борт. Шёлк, поколебавшись, кивнул. «Но если открыть верхний люк, тот, что в коридоре, отсек затопит опять, верно?» «Ещё бы! И остальную часть лодки тоже начнёт заливать. Поэтому им и не удалось отправить за нами в погоню шлюпку. Не представляю, как они закроют шлюпочный люк, не имея возможности спуститься в нижний отсек. Но, несомненно, что-нибудь да измыслят». Шёлк, прислонившись плечом к стене, сдёрнул с лодыжки повязку, одолженную журавлём. «Я в лодках мало что смыслю, но на их месте уплыл бы подальше в озеро, туда, где лодку вряд ли кто-то увидит. А может, в грот, упомянутый лемуром, когда ты спросил, откуда у него твой саквояж?» «Вот саквояжа жаль», — признался журавль, теребя бородку. «Двадцать лет мне служил верой и правдой». «Да, доктор, вполне тебя понимаю». Посочувствовал ему шелк, вспомнив об утрате пенала и их леснув повязкой о стену. «Ладно, допустим, уплыли они обратно в свой грот. Проблема-то никуда не денется. Подводную лодку на берег не вытащишь, велика чересчур». «Так ее можно наклонить?» – рассудил шелк. «Сдвинуть все, что возможно, к одному борту, а всю воду из этих...» Балластных цистерн по-другому вылить. Может, даже вверх дном удастся перевернуть, прикрепив к стенке грота канат. Журавль, не сводя глаз с выхода из проулка, согласно кивнул. «Пожалуй, да. Ты готов?» Проводив журавля, шелк распахнул окно. Из снятой ими комнаты с третьего этажа ржавого фонаря открывался великолепный вид на озеро а с озера веяло освежающим бризом. Перегнувшись через подоконник, шелк взглянул вниз, на пристанскую. Журавль утверждал, будто хочет всего-навсего убраться куда-нибудь подальше от лишних глаз. Однако, как только они наняли комнату, потребовал перо и бумагу. А после, наскоро составив не слишком длинное письмецо, снова отправился на улицу, а шелка оставил в гостинице. Оглядывая пристанскую из конца в конец, Шелк рассудил так. Раз уж журавлю не слишком опасно появляться на улице, то он, разглядывая улицу с окна с такой высоты, тем более не рискует ничем. В лимне, по словам хозяина гостиницы, царила тишь да гладь, а вот в городе накануне вечером разразился бунт, решительно, без церемоний, подавленный стражей. «Люди Шелка!» Рассудительно объяснил хозяин гостиницы постояльцам. «Я так полагаю, это они народ взбаламутили». Люди шелка. Кто же они таковы? Погрузившись в раздумья, шелк машинально потер скулу. Под пальцами заскрипела отросшая за два дня щетина. Вне всяких сомнений, те самые, кто пишет мелом на стенах его имя. Среди жителей квартала наверняка отыщется немало людей, готовых не только писать на стенах, действовать, да еще объявить, что действуют по его указаниям. Возможно, уже далеко не впервые подумалось шелку, среди них найдутся и те, кто преклонил колени передо мной на солнечной улице, когда я сообщил крови, что удостоился просветления. Отчаявшиеся, согласные пойти за любым вождем, лишь бы ему благоволили боги. Даже за мной. Даже за мной. На Пристанскую вышли и двинулись вдоль улицы двое стражников в пятнистых зелёных конфликт-латах с пулевыми ружьями наготове. готове. Очевидно, шли они, выставляясь всем напоказ, в надежде, что, увидев их днём, люди откажутся от мыслей о ночных бунтах, побоятся выйти с дубинами до да камнями, с полусаблями наподобие полусабли-чистика до да несколькими игластрелами против латных штурмовиков, вооружённых пулевыми ружьями может окликнуть их, сказать, что он и есть паттеро-шелк и готов сдаться, если это положит конец побоищам. Если сдаться прилюдно, Аюн Томьенто вряд ли посмеет расправиться с ним без суда. Пусть предъявляют обвинения, пусть судят, и если даже ему не удастся убедить суд в собственной невиновности, он хотя бы заявит о ней в полный голос. Одна беда. Он обещал, если сумеет, спасти Монтейон. А судьба Монтейона по-прежнему в опасности, даже в большей опасности, чем прежде. Сколько там отвел ему Мускус? Неделю? Да-да, всего неделю, считая со сосциллицы. Но вправду ли Мускус, как уверял, говорил от имени крови, а не от себя самого? В глазах закона Монтейон принадлежит Мускусу. А значит, сдаться означает отдать Монтейон в его руки. Мысль эта внушала шелку невиданное, глубочайшее отвращение. В руки крови еще ладно, если уж совсем ничего не выйдет. Но этому... этому... нет, никогда. Никогда. Определенно, самовозможность такого исхода и подвигла и насущего не спасла от шелку просветление, дабы предотвратить его. В крайнем случае он убьет мускуса и... Да, убьет. Убьет, если ему не оставят иного выхода. А он сумеет решиться на человека убийство. Отвернувшись от окна, Шелку легся на кровать, вытянулся во весь рост и вспомнил о гибели советника Лемура. Секретаря юнтамиента Лемур, если не по титулу, то, по сути дела, являлся кальдом Верона, а Журавль лишил его жизни. Лишил и весьма вероятно имел на это полное право поскольку лемур намеревался казнить журавля без суда. Однако суд в его случае стал бы чистой формальностью. Журавль — шпион, в чем сам же признался. Полюстрийский шпион. Имел ли он право убить лемура как таковой? Меняет ли это дело? И тут шелка задним числом осенила. А ведь письмо, составленное журавлем в такой спешке, почти наверняка адресовано правительству его города. «Кальду» или, как там его называют, «князь-президенту по люстрии». Ну а в письме Журавль, видимо, описал и подводную лодку Аюнтамьента, недаром же счел ее открытием первостатейной важности, и странной каплевидной формы поперечный разрез крыла, способного поднять человека в воздух. Из коридора за дверью донеслись чьи-то шаги. Шелк затаил дыхание. Журавль велел отпирать дверь лишь на условный стук три быстрых удара один за другим. Но что в этом толку? Вне всяких сомнений, стража обыщет и эту гостиницу, и все остальные, как только Аюнтамиенто выберет нового секретаря. А этот секретарь решит, что они с Журавлём и даже с несчастной Мамелхвой, ибо узнать о смерти Мамелхвы новому секретарю, разумеется, неоткуда, могли уцелеть. Журавль, оправдывая расходы на номер в лучшей гостинице Линны, Уверял, что стража постережется без нужды беспокоить их, если прикинуться богачами. Однако, подстегнутые экстренными приказами Аюнтамьента, стражники без колебаний побеспокоят кого угодно, как он не будь богат. Шаги удалились, затихли. Тогда шелк сел, сдернул через голову новую красную рубашку и лишь после этого вполне осознал, что твердо намерен побриться. Поднявшись на ноги, он энергично дёрнул сонетку звонка. Наградой ему послужила барабанная дробь, донёсшаяся издали, с лестницы. Двухдневная щетина — не такая уж скверная маскировка, однако вполне может стать приметой человека, нуждающегося в маскировке. А и насущему возразить против бритья с точки зрения разума нечего. В конце концов, бреется он, шёлк, каждый день. Если его возьмут под арест... Что ж, прекрасно. Оно и к лучшему. Его арест положит конец беспорядкам и кровопролитию и арестуют его под собственным именем, как шёлка, называемого некоторыми кальдом, а не жалкого беглеца, трусливо таящегося где-нибудь в тёмном углу. Мыло, полотенце и таз горячей воды. Велел он почтительный горничный, явившийся на звонок. «Хочу избавиться от всего этого. Да поскорее». Вместе с горничной в комнату проникли и ароматы кухни. Да какие! Одного вдоха хватило, чтобы разбудить аппетит. А еще сандвич, либо что-нибудь этакое. Главное, чтоб приготовление долго не ждать. И моте горячего или чаю. Все это запиши на наш счет. Едва ворвавшись в комнату, Журавль позвонил прислуге и тоже потребовал полотенца с чистой горячей водой для бритья. «Готов поспорить, ты решил, что я тебя бросил?» Объявил он, водружая таз на умывальник. Шелк отрицательно покачал головой и, обнаружив, что сей опрометчивый поступок почти не повлек за собою страданий, пощупал шишку, оставленную кулаком Потта чуть выше уха. «Не дождавшись тебя, я понял бы, ты арестован. Похоже, ты собираешься избавиться от бороды. Прости, я позаимствовал твою бритву». «Ничего страшного!» Отмахнулся журавль, изучая собственное отражение в роскошном громадном зеркале. «Да, бороду лучше сбрить без пощады. Если не все, то большая ее часть». «Любой другой в твоем положении вначале побрился бы, а уж после озаботился отправкой донесений. Как полагаешь, наши спасители и рыбаки расскажут о нас стражникам, буди их догадаются допросить?» «Ага». Промычал журавль, стягивая рубашку. Тогда стража наверняка будет искать нас здесь, в лимне. В любом случае будет. Если мы уцелели, то, скорее всего, подадимся сюда. Да уж, пожалуй. А ты отдал этим рыбакам целую карточку. Карточка для любого из рыбаков — огромные деньги. Во-первых, они как-никак жизнь нам спасли. Во-вторых, получив карточку, капитан непременно отправится в верон прикупить что-нибудь, а его товарищи напьются на радостях. Зная, что журавль видит его в зеркале, шелк вновь ограничился согласным кивком. Слов не найду, чтобы описать, как удивился, узнав в одном из команды пилота, везшего меня с виллы крови домой. Признался он. Похоже, с тех пор он сделался рыбаком. Журавль, обернувшись, уставился на шелка во все глаза. Лицо в мыльной пене, Рука с бритвой поднята. «Да, я тебя снова недооценил. Всякий раз клянусь себе, что уж этот тарас последний, но вот падишь ты». Не дождавшись ответа, он вновь повернулся к зеркалу. «Спасибо, что придержал эту новость до тех пор, пока мы не останемся одни». Знакомым он мне показался почти сразу, однако узнал я его только в гавани. Он изо всех сил старался не поворачиваться ко мне лицом, чтоб позволяло прекрасно разглядеть его затылок, на каковой я успел насмотреться, пока он вез меня домой, поскольку сидел позади. Журавль коснулся бритвы одной из бакенбард. «Значит, ты понял всё «Да, но, откровенно говоря, только сейчас подумав, сколь ты умелый шпион и как должен быть ценен для своего города». «Похоже, мы с тобой друг дружке щетину мылим», — хмыкнул журавль. а рыбачьей лодки не догадывался до переодевания в проулке. Продолжал шелк. До этого попросту недоумевал, но в тот момент понял. Несколько карточек ты получил от кого-то на борту этой лодки. От капитана или, скорее, от пилота, отвозившего меня домой. «Ну да, углядев, что никакого пояса с деньгами у меня нет». А я, идиот, надеялся, что ты не заметишь. Услышав от Синели о том комиссаре... О Симулиде. Верно, о Симулиде. Узнав от Синели о его поездке к озеру для встречи с членами Аюнтамьента, ты отправился сюда сам, разузнать, что да как. Об этом мне рассказали молодые супруги из местных, с которыми ты подружился. Возможно, у тебя уже имелся здесь свой человек, а если нет... Ты решил им обзавестись, чтобы постоянно держать лимну под присмотром, и нанял этого капитана с лодкой. Полагаю, велев ему не спускать глаз с паломничего пути, местами тропа тянется вдоль кромки обрывов, и всякого, кто на ней не появится, совсем несложно заметить с лодки, идущей неподалеку от берега. Конечно, теперь-то сообщать о нём и о тебе властям я не стану. Однако мне любопытно. Твой капитан Веронец? «Да», — ответил журавль. «Но это не важно». «Ты брейся, брейся. Я совсем не хотел тебе помешать». Журавль вновь повернулся к шелку лицом. но ну нет. Уж лучше я все внимание целиком уделю тебе. Надеюсь, ты понимаешь, что я стараюсь не только ради родного города, но и ради тебя. Стараюсь привести тебя к власти и тем самым предотвратить войну». «Власть мне совсем не нужна». — возразил Шёлк. — Однако оставить тебя без благодарности за всё для меня сделанное ты ведь мне жизнь спас, хотя мог избежать ненужного риска, бросив меня в воде. Поистине несправедливо. Если ты вправду так думаешь, то, может быть, согласишься скрепить наш союз формально? Веронский аюнтамиенто расправится с нами обоими, попадись мы им снова в руки. Со мной, как со шпионом, с тобой, как с серьёзной угрозой их власти. «Ты это сознаешь, не так ли?» Шелк неохотно кивнул. «Тогда нам лучше держаться спиной к спине, иначе ляжем бок о бок. Рассказывай, что сумел разузнать, а я расскажу обо всем остальном. О чем хочешь, ручаюсь словом. Конечно, у тебя нет особых причин ему верить, однако оно надежнее, чем ты думаешь. Но как?» «Вряд ли сие справедливо по отношению к тебе, доктор». Мои догадки для тебя мало что стоят, а вот у тебя могут найти сведения, весьма ценные для меня. Дело не только в этом. Ты позаботишься, сделаешь все возможное, чтобы меня и моих людей не схватили, а в случае надобности постараешься вызволить нас из-под ареста. Обещаю, никакого ущерба твоему городу мы не причиним. Вдобавок, ты ведь наверняка понимаешь, что тебе, вполне возможно, придется бежать, спасаясь от гибели. Не сможем сделать тебя кальдом, по крайней мере, убежище предоставим. И вовсе не из-за избытка доброты, а потому что ты, пока жив, будешь служить знаменем, фокусом внимания для недовольных. Наша помощь нужна тебе уже сегодня и вполне может стать еще нужнее, причем спустя считанные дни. И ты ответишь на все мои вопросы честно и откровенно? Я же сказал «да», «да». Словом во всем этом поручился. «Мы, если сумеем, приведем тебя к власти, а ты после обязуешься сохранять мир и не преследовать нас. Дело только за твоим словом. Обещаешь?» Шелк без спешки кивнув, подал доктору руку. Журавль отложил бритву, и оба скрепили уговор рукопожатием. «Ну а теперь рассказывай, что разузнал о моей работе». «Правду сказать весьма и весьма немногое. Разумеется, гиацинт работает на тебя». Я ведь не ошибаюсь. Журавль кивнул. Вот потому я и затеял все это. Заговорил шелк, перебирая вытянутые из кармана четки. То есть пошел против родного города. Тот кровеносный сосуд, лопнувший в моем мозгу. Затевать по сему поводу споры я сейчас, видишь ли, не в настроении. Споры вновь могут сделать нас врагами. Так что отложим их до лучших времен. Тому кровеносному сосуду угодно чтобы я спас наш манеон и посему я постараюсь его спасти но самому мне хочется спасти гиацинт. должно быть это ты тоже сочтешь глупостью я сам стараюсь спасти ее ответил журавль и ее и рыбаков не позволивших нам с тобой утонуть все они мои люди и я за них в ответе но в ответе Тартаром клянусь если б не это Рассказал бы всю правду об их лодке сразу, как только мы тебя выловили. Но... Но что, если тебя сцапают и разговаривают? Тогда этим троим конец, а ведь они мои». Шелк вновь кивнул. «Точно так же я отношусь к людям, приходящим на жертвоприношения в наш Монтейон. Ты, вероятно, скажешь, что все они лишь носильщики, воры допрачки да Однако на самом деле они-то и есть наш Монтейон. И здание, и даже священное окно, не говоря уж обо мне, можно заменить. А вот их не заменишь». Поднявшись на ноги, он подошёл к окну. «И вот я, доктор, как уже говорил, подумал, сколь же ты значимая персона, и сколь же я глуп, если не понял этого много раньше. Тебе ведь должно быть не меньше пятидесяти». Журавль повернулся к зеркалу и принялся смывать с бородки засохшую пену. «Пятьдесят шесть». «Благодарю. Выходит, шпионажем ты занимаешься долгое-долгое время и, вероятно, дослужился до немалых чинов. Кроме того, ты, доктор, а стало быть, благодаря одному этому весьма ценен для властей родного города. Не стали бы они отправлять тебя к крови самого по себе, в одиночку». «Гиацинт, Веронка. Это я выяснил в разговоре с особой, знавшей ее с юных лет. Однако узнанный мною пилот, надо думать, твой согражданин и земляк. Возможно, твой главный помощник». «Совершенно верно», — подтвердил журавль и начал снова намыливать бородку, размашисто орудуя толстым помазком из кабани щетины. Кровь велел мускусу приготовить для меня пневмоглиссер с пилотом но ты это предвидел и, оставив нас, велел помощнику быть наготове. Отчего? От того, что передал мне азот, а тот, кто повезет меня домой, мог его увидеть. «Снова верно», — согласился журавль, соскребая щетину со щек. «Вдобавок ему следовало поглядеть на тебя и свести с тобою знакомство. Я еще в то время подумал, вдруг да пригодится на будущее. И вот, как видишь, уже пригодилось». Шёлк, высунувшись за окно, устремил взгляд кверху. «Что ж, лестно, лестно. На мой взгляд, самое важное здесь вот что. Дабы действовать как он, то есть как сегодня, твой главный помощник должен был знать не только о твоём пленении, но и о том, что тебя увезли к озеру. Сдаётся мне, он даже точно знал, где находилась подводная лодка Аюнтамьента, когда нас вынесло за борт» поскольку привёл вашу лодку именно туда, где рыбаки сумели подобрать тебя сразу же, как только ты выплыл наверх. Покинуть подводную лодку задолго до меня ты не мог. Намного раньше достичь поверхности — тоже. Я пробыл в воде не так уж долго, однако, когда меня выловили, застал тебя на борту. Причём твой помощник ещё успел передать тебе кое-какие деньги. — Чтоб приготовиться к этому загоде? Он также должен был знать, что у тебя все отняли. Даже если твой саквояж доставил лимуру именно он? Нет, от крови он к тому времени уже ушел, а жаль. Иначе мог бы передать мне тайком что-нибудь полезное. Я вот о чем хочу сказать. Пусть даже он узнал бы, что ты у озера, отвозя тебе саквояж, либо подслушав распоряжения, отданные другому пилоту. Ему еще требовалось каким-то образом отыскать тебя. Сколько я не гадал, как он сумел это проделать, мне пришло в голову только следующее. Либо твой помощник умеет отпускать дух на волю, подобно мукор, либо при тебе имелось очень маленькое стекло или еще какое-нибудь устройство того же рода. Ты обещал ответить на любые вопросы. Будь добр, скажи, не ошибся ли я, и от отчего его не нашли при обыске? От того, что оно вот здесь. Пояснил журавль, постучав пальцем по груди. Восемь лет назад мне пришлось подвергнуться операции, и мы решили, воспользовавшись оказией, вживить в мое тело приборчик, каждые две минуты подающий полусекундный сигнал. Сигнал этот сообщает всякому слушающему, как там у меня дела с сердцем, а направление сигнала позволяет меня отыскать. Одним словом, если тебя снова спасать потребуется, «Просто прикончи меня, и дело с концом. Но...» Сделав паузу, журавль довольно осклабился. «Но пока я еще среди живых, скажи, пожалуйста, что тебя так заинтересовало там, за окном?» «Да вот думаю, сможем ли мы в случае надобности, к примеру, если стражники начнут выламывать дверь, убраться отсюда. Кажется, я достать до карниза, подтянуться и взобраться на крышу сумею». «А я нет». «Нет, хотя в твои годы, пожалуй, смог бы». Вздохнув, Журавль снова принялся за бритьё. «А летать ты не умеешь?» «К сожалению», — хмыкнул Журавль. «Но ведь сообщил же вашему князь-президенту о той конструкции, что показал нам лемур, о том, как летают по воздуху летуны». «Вот тут ты ошибся. Не сообщил». Шёлк отвернулся от окна. «Не сообщил о такой важной военной тайне?» «Но почему же?» «Сам не могу сказать. При всем желании. Не могу. Честно. Да и в уговор наш такие вещи не входят. Надеюсь, ты с этим согласен? Я дал слово рассказать обо всем, что тебе будет угодно знать о нашей сети и работе. Если хочешь, могу, например, изложить, о чем писал в донесении. Донесение к работе относится прямо, тут не поспоришь». «Давай». Только отправлено оно вовсе не князь президенту по люстрии. Неужто ты всерьез думаешь, что я сказал этому маньяку Лемуру правду? Думаешь, думаешь, знаю. Однако я-то не ты. Надеюсь, ты, доктор, не собираешься заявить, будто ты вовсе не шпион? Нет-нет, что ты. От шпионажа я не отрекаюсь. оцени циника как оно, на твой взгляд? Пойдет или лучше сбрить подчистую? Я бы сбрил начисто. Этого я и опасался проворчал Журавль, нехотя соскребая с подбородка еще часть бороды. «Сейчас ты наверняка спросишь, откуда я прислан шпионить, так? Из Тревеганта». «От женщин?» Журавль вновь хмыкнул. «В Тревеганте сказали бы, от мужчин? Да, Вероном, как и многими прочими городами, заправляют мужчины. Но, думаешь, у вашего аюнтамиента нет на службе женщин-шпионок? Есть и сколько угодно». Могу поручиться. Естественно, ведь наши женщины тоже верны родному городу. Восхитительно. Повернувшись к шелку, журавль выразительно взмахнул бритвой. Тревиганские мужчины тоже. Чтобы кто ни говорил, в тревиганте мы отнюдь не на рабском положении. Если уж на то пошло, положение наше куда лучше, чем у ваших здешних женщин. Правда? Абсолютное, без малейших преувеличений. «Тогда расскажи, о чём ты писал в донесении». Журавль отёр бритву о полотенце. «Хорошо. О том, что оно весьма коротко, ты уже знаешь, либо должен знать, поскольку видел, как я пишу. Я доложил, что был выслежен аюнтамиента, схвачен и при побеге убил советника лемура. Что они ухитрились сбить летуна, но потеряли его ДБ в озере. Что я нашёл на озере Лимна их штаб-квартиру» лодку, плавающую под водой, и заслужил награду, назначенную за это нашей ране». Улыбнувшись от уха до уха, журавль на миг поднял мечтательный взгляд к потолку. «Заслужил, и получу ее непременно», — продолжал он. «Вернусь в тривегант богачем стану. Однако я написал, что покидать Верон пока не собираюсь» поскольку оцениваю шансы некоего Шолка на успешное низвержение Аюнтамиента как весьма и весьма неплохие. Я, дескать, спас его из их лап, у него есть причины быть мне благодарным, а смена правительства, на мой взгляд, стоит любого риска». «Действительно, я тебе благодарен», подтвердил Шолк. «Очень, очень благодарен, как уже говорил». «И это все?» «Все как есть», кивнул Журавль. Почти слово в слово. Ну а теперь объясни, каким образом сумел дознаться, что гиацинт работает на меня. Сама проболталась? Нет, я просто пригляделся к гравировкам на ее игластреле Вынув оружие из кармана, ответил шелк. Тут везде гиацинты, но вот здесь, сверху, еще длинноногая птица, стоящая в пруду. Вначале подумал цапля, но когда понял, что она может быть и журавлем, Догадался. Должно быть, гравировку заказал ты. Надеюсь, вода его не попортила, добавил он, сдвигая ручку защёлки магазина. Пока не высушишь, не стреляй. А просохнет смажь хорошенько, и всё будет в порядке. Ладно, допустим, я подарил ги золочёный игластрел с гравировками, но это ещё ничего не значит. Такой подарок мог сделать любой старый дурень, поушив трескавшийся в юную красавицу. «Это, конечно, верно. Однако вместе с ним, в том же ящике, она одержала азот. Кстати, он еще при тебе?» Журавль кивнул. «Таким образом, оба подарка, скорее всего, получены от одного и того же человека. Ведь она вряд ли стала бы хвастать перед тобой азотом, подаренным кем-то другим. Азот стоит не одну тысячу карточек. Следовательно, если ты сделал ей такой подарок, Ты явно не так прост, как кажешься. Мало этого, осматривая меня в присутствии крови, ты тайком передал азот мне, на что человек, которым ты притворяешься, по-моему, не отважился бы ни за какие блага». «Экая проницательность!» — вновь хмыкнул журавль. «Знаешь, я уже начинаю сомневаться в твоей невинности. Ты точно не из моих собратьев по ремеслу?» Ты путаешь невинность с невежеством, хотя я и вправду прискорбно невежественен во множестве отношений. Невинность — осознанный выбор всякого человека, сделанный по той же причине, что и любой другой, поскольку кажется наилучшим. Над этим надо будет подумать. Но как бы там ни было, с азотом ты ошибаешься. Ги я его не дарил. Просто пару дней раньше кто-то шарился в моей комнате. Азота не нашел. Однако я на всякий случай попросил Ги подержать его у себя. Однако, сунув его мне за брючный пояс... Да-да, помянула некой увлекшейся тобою богини там наверху. Поскольку Ги принесла мне азот. И сказала, что его надо каким-то манером передать тебе. Думала, кровь собирается приказать Мускусу покончить с тобой. Надеялась, понимая, что я латаю тебя до сих пор но к тому времени я процедуру закончил и отослал тебя к крови. Пока мы с ней думали, как теперь быть, за мной явился мускус. Тогда подмигнул я Ги и взял азот с собой, рассудив, что шанс сунуть его тебе под рубашку мне так или иначе представится. Но с просьбой об этом она пришла к тебе сама? Точно, подтвердил журавль. И если ты рад этому, я тебя не виню. «Сам в твоем возрасте скакал бы от радости до потолка. На потолочных балках качался бы». Шелк закусил губу. «Рад, рад, скрывать не стану. Будь добр, сделай мне одолжение. Немалое одолжение. Позволь еще разок взглянуть на этот азот, минуту-другую, не больше. Покушаться на тебя я не намерен. Даже клинка выпускать не стану. И верну его по первому требованию». «Просто хочу посмотреть на него, в руках еще разок подержать». Журавль извлек азот из-за брючного пояса и подал ему. «Благодарю. Пока он был при мне, я не раз удивлялся, отчего на нем нет гиацинтов. Но теперь понимаю, в чем дело. Вот этот демон, это же кровавик». «Точно. Крови в подарок готовили». Наша рани снабдила меня изрядной суммой на случай, если кровь придется купить. А одна из ханым добавила к деньгам этот азот, еще один дар в знак доброй воли. Как выяснилось, пара азотов у него уже есть, но в то время мы об этом не знали. «Благодарю тебя», — повторил шелк, вертя азот в руках. «Знал бы, что он принадлежит не гиацин, тебе, ни за что не пошел бы с мамелхвой обратно в эти дьявольские туннели на его поиски» и солдаты Лемура не схватили бы нас, и она бы осталась жива. «Не вернувшись туда, ты все равно мог угодить в их лапы», — возразил Журавль. «Только в таком случае Азот не оказался бы в рукаве у Лемура, а без Азота я не сумел бы его прикончить. К этому времени нас с тобой уже не было бы в живых, да и твоей подруге, скорее всего, тоже». «Да уж, пожалуй». Согласился шелк в последний раз, как ему думалось, прижимая к губам сверкающую серебром рукоять. Казалось бы, он принес мне одни несчастья, однако, не окажись его при мне, меня бы убил этот Талос. С этим он нехотя вернул азот журавлю. Той ночью, когда шелк лежал в гостиничной кровати, нашептывая что-то чужому, непривычному потолку, Все его мысли занимали подземные коридоры, мрачные, путанные ходы, петлявшие под всем вокруг. Быть может, высокий просторный зал, полный хрупких стеклянных цилиндров, где ждут пробуждения спящие, сейчас внизу, прямо под ним, дожидающимся прихода сна? Вполне возможно, ведь этот зал не так уж далеко от заваленного пеплом коридора. А пепел сыплется с алтаря Монтеона, находящегося где-то рядом, в лимне. Несомненно, его собственный монтейон на Солнечной улице, как и намекал Молот, выстроен над таким же коридором глубоко под землей. Какими же жутко тесными казались эти подземелья, в любой миг готовые осесть, раздавить его? Нет, вырыл их не Аюнтамьента. Аюнтамьента такое не по зубам. Подземелья гораздо древнее. Артели землекопов, роя яма под новые фундаменты то и дело натыкаются на них и благоразумно заваливают проломы, случайно пробитые в их стенах. Кто же, с какой целью выкопал все эти коридоры? Быть может, об этом знает Майтера Мрамор? Быть может, она, помнящая короткое солнце, вспомнит и подземелья, и их рытье, и их назначение? Казалось бы, в гостиничной комнате должно быть прохладно. Однако жара здесь царила ужасная, куда сильнее, чем в его спальне на втором этаже обители. Невыносимо жаркой, раскалённой точно кухонная плита в любой час дня и ночи. Хотя оба окна, и то, что выходит на серебристую и выходящее в сад, постоянно распахнут и настежь, а тонкие белые занавеси того и другого трепещут, хлопают на знойном ветру, нисколько не охлаждающим комнаты. А доктор Журавль всё это время ждёт снаружи, с майтерой мрамор швыряет в окно крылокаменным щебнем из подземелий, дабы напомнить, что ему надлежит вернуться туда за серебристым азотом гиацинт. Подобно дыму воспарив над кроватью, он неторопливо поплыл к окну. За окном, испуская из носа и изо рта пузырьки последнего вдоха, покачивался мёртвый летун. Рано или поздно последний вдох предстоит сделать всякому, не зная, что он последний. Не об этом ли пытался сказать летун? Дверь комнаты с грохотом распахнулась, и на пороге возник лемур. За спиной у лемура маячила чудовищная, черно-красная, с золотом морда рыбины, пожравшей женщину, спавшую в стеклянном цилиндре. В том самом, где теперь спал он бок о бок синелью. Она же киприда, она же геоцинт она же мамелхва с глинцевито-черными локонами гиацинт, которую пожрала, пожрет, щелкая, щелк-щелк-щелк, Чудовищными челюстями громадная рыбина. Шелк, встрепенувшись, сел. В просторной темной комнате царило безмолвие, однако влажный и душный зной еще хранил память о потревожившем его сон звуки У противоположной стены заворочался в постели журавль. Вновь стук. Негромкий, часто и словно тикание небольших часов на прикроватном столике в спальне обители. «Стража!» Сам не зная, откуда ему это известно, прошептал шелк. «Скорее попросту горничная. Кровать явилась перестилать Буркнул в ответ журавль. «Так ведь темно еще. Ночь на дворе». Возразил шелк, спуская ноги на пол. Стук возобновился. За окном посреди пристанской, едва различимый в лучах затянутого тучами солнца, стоял не на шутку раздраженный стражник с пулевым ружьем. Заметив в окне шелка, он помахал рукой, встал на вытяжку и отсалютовал. «Так и есть, стража!» С немалым трудом, сохраняя спокойный и непринужденный тон, констатировал шелк. «Боюсь, мы попались». Журавль поднял голову, сел. «Стражники вовсе не так в дверь стучатся!» «По крайней мере, снаружи один караулит наше окно». Отодвинув щеколду, шелк широко распахнул дверь. Стоявший за порогом капитан городской стражи в мундире при всех регалиях отдал ему честь. Каблуки начищенных до зеркального блеска сапог щелкнули, отрывисто, резко, словно челюсти громадной рыбины. Державшийся за спиной капитана штурмовик в латах отсалютовал шелку, подобно первому, прижав раскрытую ладонь к стволу пулевого ружья. «Да будут все боги к вам благосклонны!» Заговорил шелк, не зная, что тут еще сказать, и отступил в сторону. «Не угодно ли вам войти?» «Благодарю, мой кальт!» В ответ шелк лишь озадаченно захлопал глазами. Оба, небрежно элегантный капитан, вшитом на заказ мундире, и штурмовик в зеленых, отполированных до безупречной чистоты латах, переступили порог. «Разве вы не арестовывать нас пришли?» Зевнув, осведомился журавль. «Нет-нет», — заверил его капитан. «Ни в коем случае. Я пришел предупредить вас, особенно нашего Кальда, что кое-кто намерен его арестовать, что эти кое-кто ищут его прямо сейчас. Ты, сударь, насколько я понимаю, доктор Журавль? Стражи выданы ордера на вас обоих. Вам настоятельно нужна защита, и вот я здесь, прибыл. Прошу прощения, что вынужденно потревожил ваш сон, но ничего, главное, нас не опередили». Полагаю, всему виной опрометчивое замечание советника Лемура. Задумчиво проговорил шелк. Не могу знать, мой кальт. Кто-то из богов, и, кажется, я даже знаю, кто, случайно услышал его, и... Который час, капитан? 345 мой кальт. То есть для возвращения в город чересчур рано. Присаживайся. Нет, вначале позови сюда штурмовика, наблюдающего за нашим окном. «А после располагайтесь здесь, все трое, и расскажите нам, что происходит в Вероне». «Пожалуй, его лучше оставить на посту, мой кальт, дабы другие не усомнились, что я тебя арестовываю». «Так ведь арест уже завершён подсказал Шелк, разыскав брюки и сев на кровать, чтобы надеть их. «Мы с доктором Журавлем схвачены, обезоружены, а значит, караульный под окнами более ни к чему. Зови его сюда». Капитан кивнул штурмовику. Тот подошел к окну, подал знак товарищу, а капитан опустился в кресло. Шелк шлепнул повязкой журавля о стойку балдахина. «Ты величаешь меня кальдом. от Отчего?» «Как всем известно, мой кальд, нами положено править кальду. В Хартии, составленной нашей божественной покровительницей и самим владыкой Пасом, говорится об этом прямо». Однако у нас нет кальда вот уже двадцать лет. Но ведь дела идут своим чередом, не так ли?» Возразил журавль. «В городе тишь да гладь!» Капитан решительно покачал головой. «Вовсе нет, доктор», — ответил он и, бросив взгляд на штурмовика, пожал плечами. «Прошлой ночью в городе снова начались беспорядки. Сожжено множество домов и лавок». Палатин едва отстояли силами целой бригады. Невероятно. И с каждым годом положение хоть немного до да ухудшается. В этом году все изрядно испортила жара. Да еще взлет цен на рынке...» Хмыкнув, офицер снова пожал плечами. «Поинтересовались бы эти из-за юнтамиента моим мнением. Я бы посоветовал закупить провизии попроще. Кукурузы, бобов, словом, пищебедных» и торговать ею побросовым ценам. Но нет, меня никто ни о чем не спросил. А раз так, я напишу свое мнение их кровью». «Кальт, с нами богиня говорила!» Внезапно подал голос штурмовик. Капитан расправил тонкие усики. «Точно так, мой Кальт. Вчера в твоем Монтеоне, где снова заговорили боги, мы удостоились великой чести». Шелк обмотал повязкой сломанную лодыжку. «И кто-то из вас ее понял?» «Мы все ее поняли, мой кальт. Разумеется, не так, как я понимаю тебя, и, несомненно, не так, как понял бы ее ты сам. Но она внятно объяснила, что отданный нам приказ кощунства, а тебя надлежит почитать святым. Милостью божьей пока она говорила, в монте вернулся твой Акалуф. Он-то и пересказал нам волю богини ее собственными словами. Суть вкратце была такова. «Бессмертные боги недовольны нашим злосчастным городом. Ты избран нам в кальде а всех, кто этому воспротивится, следует истребить без пощады. Мои же люди...» Тут в двери комнаты, как по заказу, постучались, и штурмовик, отодвинувщий колду, впустил товарища внутрь. «Мои же люди...» — продолжал капитан. «Готовы были покончить со мной мой кальд? Начни я настаивать на исполнении полученного приказа». Однако я не имел намерения его исполнять, можешь не сомневаться. Шелк выслушал все это, не проронив ни слова, а едва капитан умолк, натянул новую красную рубашку. Вошедший штурмовик вопросительно взглянул на капитана. В ответ тот согласно кивнул, и штурмовик заговорил. «Каждому видно, что-то у нас не так. По снам дождей не шлет, жара стоит жуткая, не урожаи один за другим». «У моего отца пруд был хороший, большой, так досуха пришлось выкачать, чтоб поливать кукурузу. Все лето сухим простоял. А урожай... десять квинталов уже за счастье». Капитан склонил голову в его сторону, словно бы жалуясь, видишь, где с какими трудностями приходится иметь дело. «Идут разговоры о рытье каналов от озера Мойкальт, но эта работа не на один год, а небеса между тем против нас ополчились» и все монтейоны в городе безмолвствуют, если не считать твоего. Тут даже без богини давным-давно ясно. Боги на нас прогневались, а чего многим из нас опять-таки яснее ясного. Известно тебе, мой кальт, что люди по всему городу «Шелков кайды на стенах пишут». Шелк кивнул. Вечером накануне мы с моими людьми тоже взялись за мел. Только писали уже «Шелк наш кальт». Журавль сухо, невесело хмыкнул. «Так ведь суть-то одна, не так ли, капитан? И то, и другое значит, схватят шелка, тут ему и конец». «Что ж, доктор, возблагодарим судьбу, ведь этого не случилось». «Я и благодарю, будь уверен», — проворчал журавль, откинув сторону насквозь пропотевшую простыню. «Только благодарности не приведут нашего кальда в хузгада». «Не знаешь ли ты местечко, где мы могли бы укрыться, пока суд да дело?» «Лично я прятаться не собираюсь», — возразил ему Шелк. «Я возвращаюсь к себе в Монтайон». Журавль поднял брови, а капитан замер, глядя на Шелка во все глаза. «Во-первых, потому что хочу посоветоваться с богами, а во-вторых, поскольку должен объявить всем, что Айонтамьенто надлежит свергнуть по возможности мирным путем». Капитан поднялся на ноги. «Но с тем, что его необходимо свергнуть, ты согласен, мой кальт? Хоть мирным путем, если получится, хоть силой, если решить дело миром окажется невозможно». Шелк призадумался. «Вспомни и Лара», — проворчал журавль. «Хорошо», — нарушил молчание Шелк. «Советников, ныне составляющих Айунтамьента, следует заменить новыми» но по возможности без кровопролития. Вы трое изъявили готовность биться на моей стороне. Готовы ли вы также сопровождать меня в Монтеон? Если кому-нибудь вздумается взять меня под арест, вы скажете, что я уже под арестом, как и собирались поступить здесь, в гостинице. Можете сказать, будто конвоируете меня в Монтеон за личными вещами. Надеюсь, подобную любезность в отношении Авгура никто не сочтет неуместной». «Крайне опасная затея, мой кальт», — помрачнев откликнулся капитан. «Опасности не избежать, капитан, чтоб мы сейчас не предприняли. А что скажешь ты, доктор?» «Ну вот. А ради чего я бороду сбрил, если ты собираешься возвращаться в квартал, где тебя каждая собака знает?» «Начнешь с сегодняшнего же дня отращивать новую». «Тогда как я могу отказаться?» усмехнулся журавль. «Нет, Кальт, тебе от меня не отделаться. Ножом с подошвь не соскрести». На нечто подобное я и надеялся. «А ты, капитан, если не ошибаюсь, искал меня всю ночь напролет?» «С тех самых пор, как богиня одарила нас благосклонностью, мой Кальт. Сначала в городе, затем здесь, поскольку твой околов сказал, что ты собирался сюда». «Тогда всем вам необходимо поесть на дорогу». Да и нам с доктором Журавлём завтрак вовсе не помешает. Не мог бы ты послать одного из штурмовиков вниз, разбудить хозяина? Пусть передаст ему, мы за всё заплатим сполна, но нам нужно поесть и отбыть как можно скорее. Капитан бросил взгляд на одного из штурмовиков, и тот со всех ног поспешил в коридор. — Пневмоглиссера, у вас случаем нет? — поинтересовался Журавль. На лице капитана отразилось уныние. «Нет, только лошади. Пневмоглиссерами распоряжаться, тут нужен чин не ниже полковничего. Хотя для тебя, мой кальт, наверное, частный реквизировать можно. Надо попробовать». «Оставь, оставь, что за вздор?» Урезонил его шелк. «Пневмоглиссер под арестанта? Нет уж, пойду впереди твоей лошади со связанными руками. Так ведь у вас заведено? Капитан неохотно кивнул. «Однако...» «Да он же Хром!» — выпалил журавль. «Вы что, не заметили? Не дойти ему до Верона с переломом лодыжки!» «Неподалеку есть пост стражи, мой кальт Возможно, там мне удастся раздобыть еще одну лошадь». а слы осенила шелка, вспомнившего поездку с чистиком к Вилле Крови. «Здесь, в лимне, наверняка можно нанять ослов» а после я велю бивню или еще кому-нибудь из мальчишек отвезти их обратно. Думаю, Авгуру и человеку в летах вроде нашего доктора можно позволить такую поблажку». К отбытию они приготовились не раньше, чем улицы Лимны озарились первыми пепельно-серыми отсветами ростения. Бормоча утреннюю молитву высочайшему Иераксу, шелк с помощью одного из штурмовиков сгромоздился на юного белого ослика и заложил руки за спину, дабы второй связал их, как полагается. «Я аккуратно, Кальт», — виновато заверил его штурмовик. «Посвободнее сделаю, чтобы не больно и стряхнуть удалось, когда пожелаешь». Шелк, не прерывая молитвы, кивнул. Вознесение молитв в красной рубашке казалось на удивление непривычным, хотя до поступления в схолу ему нередко доводилось молиться в разноцветной одежде. Ничего, ничего. В обители он переоденется, свежая рубашка, лучшие ризы. Раторским мастерством он, по собственным оценкам, отнюдь не блещет, и без подобающего Авгуру облачения наверняка выставит себя на посмешище перед людьми. А ведь людей соберется немало. Все, кого сумеет собрать троица сибил и, да, разумеется, ученики из Палестра. Когда же он начнет речь? Кстати, где? «В Монтеоне? Или снаружи?» Заговорив, он... Капитан оседлал горцующего жеребца. «Ты готов, мой кальт?» «Да, разумеется». «А знаешь, капитан...» Заметил шелк. «Мне только что пришло в голову следующее. Ты ведь без труда можешь превратить этот мнимый арест в настоящий. Причем ничего не опасаясь. Ни с моей стороны, ни со стороны богов. Я уверен». Забери и рак с моей кости, если я замышляю такое вероломство, мой кальт. Принимай командование, когда пожелаешь. Осёл трусой засеменил вперёд, хотя шёлк его вроде бы не пришпоривал. Поразмыслив, шёлк рассудил, что осла, видимо, подхлестнул сзади штурмовик, связавший ему руки. Журавль поднял взгляд к грядам чёрных туч, мчащихся вдаль над озером. Хмурый нас ждет Заметил он, пришпурив осла и поравнявшись с шелком. «Первый за долгое время». «Ладно, по крайней мере, не испечемся в пути под солнцем». Шелк поинтересовался, долго ли придется ехать. «Таким-то аллюром, часа четыре как минимум. Интересно, а слыхать, когда-нибудь бегают?» «Однажды еще мальчишкой я видел одного, бежавшего через луг». Вспомнил шелк. Без всадника, разумеется. «Ну что за жизнь, а? Только этот малый связал мне руки, а уже нос чешется». Выехав на прибрежную, они миновали здание Хузгада, где отзывчивая чиновница, восхищавшаяся Оревом, рассказала шелку о святилище сцилы и паломничьим пути, а после и олиповато яркую вывеску адвоката Лиса с изображением огненно-рыжей лисицы. тот алис -то удивился бы, чего я не вручил капитану его карточку, подумал Шелк, если, конечно, узнал бы меня в новой одежде. Наверняка шум бы поднял. Дескать, преступников, арестованных в Лимне, не положено увозить в город, лишая возможности прибегнуть к его услугам. Увы, после обыска визитная карточка Лиса пропала наряду со множеством прочих вещей. И, кстати, заметить, с ключами от Монтеона. Наверное, лемур... Забравший у Потта иглострел гиацинт, азот, гомодион и четки, забрал вместе с ними и карточку, хотя на предстоящем суде адвокат или муру без надобности. Вздохнув, шелк поднял взгляд. Лимна исчезло позади. Дорога петляла среди невысоких песчаных дюн, бывших островков и отмелей, память о тех временах, когда озеро еще не съежилось, не отступило. Развернувшись в седле, дабы в последний раз взглянуть на население шелк не увидел за спинами капитана и пары штурмовиков ничего кроме синеватой сверкающей сталью озерной глади должно быть как раз в этот час синель прибегала сюда девчонкой сказал он журавлю. прибегала каждый день любовалась озером в Ростине. она тебе не рассказывала думаю прибегала она еще раньше упавшая с неба капля оставила на загривке белого ослика темное пятнышко. Еще одна, влажная, но на удивление теплая, разбилась о встрепанную, нечесанную шевелюру самого шелка. «Хорошо, он раньше не начался», — проворчал журавль. «Хотя мне эта сырость в любое время не понутру». Внезапно осекшись, журавль замер, и в тот же миг до ушей шелка донесся частый треск выстрелов. «Ложись!» — завопил капитан за спиной. Остальные его приказы заглушил грохот полевого ружья одного из штурмовиков. Веревка, еще минуту назад готовая соскользнуть с запястья под собственной тяжестью, словно бы затянулась натуга, едва шелк попробовал освободить руки. «Ложись, Кальт, ложись!» Соскользнув с седла, шелк рухнул ничком в дорожную пыль. Одна из рук освободилась от веревочных петель сама собой, словно по волшебству. Реву пневмоглисера вновь вторил треск. Продолжительный, резкий, сухой. Точно так же могла дребезжать опрутье клетки дранка в руке мальчугана из полинского роста, со всех ног мчавшегося вдоль решетки. Шелк поспешил вскочить на ноги. Журавль, тоже успевший освободить руки, обнял его за шею, и шелк помог ему спешиться. Вновь выстрелы. Жеребец капитана пронзительно, жутко заржал, взвился на дыбы, рванулся вперед, столкнув обоих в придорожную канаву. «Левая легкая!» — прохрипел журавль. Изо рта доктора струйкой потекла кровь. «Ничего, ничего!» Задрав подол его рубашки, шелк одним движением разорвал ткань снизу доверху. «Азот!» Грохот пулевых ружей утонул в раскате грома. Казалось, боги высоко в небесах тоже стреляют друг в друга и гибнут. Дорожная пыль тут и там раздавалась, расплескивалась под ударами прозрачных дождевых капель величиной с голубиное яйцо. «Сейчас перевяжем тебя, и всё будет в порядке», — бормотал шёлк. «Всё будет в порядке. Рано вряд ли смертельно». «Бестолко». Сплюнув кровью, возразил журавль. «Сделай вид, сделай вид, будто ты мой отец». Стена ливня накрыла обоих, словно штормовая волна. «Я и есть твой отец, доктор». Заткнув горячую, пульсирующую лунку в груди журавля скомканным лоскутом, шелк оторвал от рубашки доктора полосу ткани, чтобы наложить повязку. «Кальд, азот возьми, вот так». С этими словами журавль вложил в руки шелка азот и распрощался с жизнью. Склонившись над ним с бесполезной полосой ткани в руках, шелк проводил его в последний путь. Отметил, как содрогнулось в конвульсиях тело доктора, как закатились под лоб зрачки, как напоследок напряглись и тут же обмякли мускулы и понял, что жизнь его кончена, что незримый исполинский стервятник обличье, коего в такие моменты принимает Иракс, спикировал сквозь пелену проливного дождя с неба к земле, дабы схватить, оторвать от тела дух журавля, и, что сам он здесь, в придорожной грязи, преклоняет колени преднеземной сущностью невидимого божества. На его глазах кровь, толчками выплескивавшаяся из раны в груди журавля, унялась, иссякла, а еще секунду-другую спустя Ливень смыл ее дочиста. Сунув азот журавля за брючный пояс, шелк нащупал в кармане четки. «Властью мне данной ныне прощаю и разрешаю тебя, доктор журавль, от всех грехов. Вспомни же слова паса, рекшего, «Повинуйтесь воле моей, живите в мире, плодитесь и размножайтесь, и да не потревожит никто из вас печати моей, так избежите вы моего гнева, придите ко мне доброй волей» и всё сотворённое вами зло вам простится. Однако печать паса нарушали множество раз. Разве не сам он собирал в бумажный фунтик остатки одной из них? А эмбрионы, комья истлевшей плоти, разбросанные среди остатков другой? Стоит ли ценить печать паса превыше всего того, что вверено её защите? Новый раскат грома сотряс всё вокруг, словно гнев паса, обрушившийся на круговорот. Придите ко мне доброй волей. Куда? И все сотворенное вами зло вам простится. Тем временем Пневмоглиссор стремительно приближался. Рева воздушных сопел уже не заглушала даже буйство грозы. знаешь же, о, доктор Журавль, сын мой, помянутый мною пас и все меньшие боги, наделили меня властью простить тебя от их имени, и я ныне дарую тебе прощение каждой из совершенных тобою неправд каждого твоего преступления. Все они перечеркнуты, вымораны из памяти». Четки шелка начертали средь хлещущих с неба струй знак вычитания. «Прими мое благословение». Стрельба прекратилась. Предположительно, и капитан, и оба штурмовика пали на поле боя. Позволят ли стражники даровать им прощение паса, прежде чем схватят и увезут его? Молю и тебя простить нас живых». Как можно быстрее, безбожно частя глотая слова, чего никогда не одобрили бы наставники в схоле, продолжал шелк. «И я, и многие другие нередко поступали с тобой не по совести, доктор, причинив тебе бесчетное множество зол и обид. Не держи их в сердце, начни жизнь, следующую за жизнью, в невинности и чистоте, прости все тебе причиненное». Где-то неподалеку, трижды, почти без пауз меж выстрелами, грохнуло пулевое ружье. В ответ с другой стороны вновь затрещала скорострелка. В ладони от головы журавля взвелись над землей фонтанчики жидкой грязи. Так, самое существенное. «Я же властью мне данной навеки прощаю тебя, доктор Журавль, во имя всех бессмертных богов. Прощаю и разрешаю тебя от грехов во имя Всевеликого Паса, как много их, целых девять имен с девятью почетными титулами, подумал Шелк, охваченный ощущением, что на деле ни одно из них, даже имя самого Иеракса, хотя Иеракс-то, безусловно, сейчас здесь, рядом, не стоит ничего, даже упоминания. А так же и насущего и всех меньших богов. Умолкнув, он поднялся на ноги. «Беги, мой кальт!» закричал некто, перемазанный грязью, укрывшийся за тушей убитой лошади. «Беги! Спасайся!» С этим кричавший устремил взгляд вперед и вновь выстрелил по пневмоглиссеру страже, полным ходом мчащемуся к ним. Подняв руки, шелк обнаружил, что на одном из запястьей до сих пор болтается веревка, которой его связывали, да не связали. «Сдаюсь!» Азот за брючным поясом казался свинцовой чушкой. Хромая, оскальзываясь, увязая в грязи, щурясь под ударами хлещущего в лицо ливня, шелк поспешил вперед. «Сдаюсь! Я окальд-шелк!» Небеса рассекла надвое молния, и в ее отсветах надвигающийся пневмоглиссер на миг обернулся талосом. Клыкастым гигантом с вытаращенными глазами нарисованными на вороненой лечении. «Я кальт-шелк! Если уж вам непременно нужно пристрелить кого-нибудь, стреляйте в меня!» Некто, перемазанный грязью, бросил пулевое ружье и тоже поднял руки над головой. Пневмоглисер замедлил ход. Под напором струй сжатого воздуха с земли навстречу ливню брызнули фонтаны грязной воды. «По нам открыли огонь из засады, мой кальт! Но за тебя, и верон мы готовы пойти на смерть!» Капитана в человеке, перемазанном грязью, Шелк, к немалому своему удивлению, узнал лишь по голосу. Люк под турелью откинулся кверху, и из машины выпрыгнул офицер в щегольском мундире, немедля промокшем до нитки. «Знаю», — ответил Шелк, — «знаю и не забуду вас никогда». Как же его зовут? Увы, имя капитана, если тот вовсе назвался по имени, начисто стерлось из памяти, как и имя серьезного, смуглого, ускалицева штормовика, того, что жаловался на пересохший отцовский пруд. Офицер строевым шагом подошел к ним, вскинул голову, щелкнул каблуками, выхватил из ножен саблю и с замысловатым росчерком словно на учебном плацу, ацалютовал ею, подняв клинок кверху, перед самым носом. «Кальт, хвала Ираксу и всем прочим богам! Я успел! Успел тебя вызволить!»